Им, но огненный кур замотал головой, отнекиваясь. Жихарь валялся на холодном песке лицом вниз. Стоячее море оказалось вовсе не морем стоячей воды, которую он предполагал пересечь на самоходном плоту. Просто оно не лежало, а стояло. Словно невообразимые руки ухватили его вместе с дном и глубинами, как лист жести, и загнули этот лист под прямым углом. А морские воды, против всякого ожидания и законов природы, не хлынули вниз и не затопили окрестные страны. Они встали сплошной водяной стеной от земли до неба. В эту стену можно было погрузить руку, и рука становилась мокрой. Жихарь даже разделся и, дрожа от холода, вошел в стену, и соленая вода приняла его. Он оттолкнулся от берега, начал яростно грести руками, И поднялся было вверх на несколько сажений, но потом собственная тяжесть потащила назад. И солнце взошло не из-за окоема, а из-за этого моря, прочертив на нем стоячую красную дорожку. Поначалу богатырь думал как-то сладить с этой бедой, размахивал золотой ложкой, приказывал в воде лечь как положено, Но здесь, видать, требовалось что-то посильнее ваджры. «Силы же зла жуи, потраченные в скачках», — сказал Лю. «Теперь придется ждать, пока они не восстановятся». Жихарь упал на колени перед мокрой и соленой преградой, жалобно пискнул. «Берег, батюшка! Водица, матушка!» «Это бессмысленно, сэр, брат». — хмуро сказал я, Артур. — Просто силы яролаши в этом месте начали сворачивать наш мир, как лепешку. — А вот с дикой охотницей я бы и сам не отказался зверя погонять, — не в попад отозвался Жихарь. — Брат, да ведь вы по сравнению с ней, простите, не более суслика. — Молодой, глупый, — вздохнул Жихарь. — Не в росте дело, — а в Молодецкой удали. И как тебе можно королевство доверить, непонятно. Ох, наплачемся мы с такими государями!» Он поднялся, взял клинок, отошел подальше и стал ударами голой ладони загонять черен меча в песок. Поняв, к чему он клонит, я, Артур и бедный монах разом вскочили. «Не подходите!» Рявкнул жихарь и рванул на груди кольчугу. Я все дело загубил, мой ответ. Прости, брат, что всю дорогу над тобой строил насмешки. Прости ты, чайный человек, что вовлек тебя в чужую беду. Прощай, огненный кур. Случалось мне забывать, что ты не непростая птица. Уважаемый жихан! «Обязательно должен перед дорогой во тьму выпить жбан рисового вина?» — улыбнулся Лю седьмой. Жихарь погрозил пальцем. «А то я не знаю, что он неубываемый». «Сэр Джихарь», — сказал ей Артур, — «к лицу ли вам такое малодушие?» «Ты, брат, заодно свое королевство ответчик, а я за весь белый свет». но я же поклялся идти с вами до конца. Вот он и конец, не видишь? Извините, сказал бедный монах, в таких случаях принято исполнять погребальную песню на мотив «Снова провожаю Пэя из штата-министра, ссылаемого в область Дзиджоу». «Мне уже пели», сказал Жихарь, и отступил от клинка на полтора шага. чтобы точно в грудь. Бедный монах вытащил из рукава флейту и заиграл. Напев, не походил на прочие, слыханные жихарем на перах и в походах. Лад был какой-то чудной, резкий и отнюдь не печальный, хотя и не плясовой. Задушевный оказался лад и такой пронзительный, что богатырь забыл о своем смертном деле и стал слушать. Флейта пела не только обо всей человеческой жизни, но и о том, что будет потом, а главное о том, что было раньше. Голова у богатыря сделалась ясная, ясная и даже, наверное, прозрачная. Все мысли и воспоминания, скрытые и явные, развернулись узорчатой скатертью. Все теперь было понятно, и сразу же явился стыд перед спутниками. Надо же, какой балаган устроил! Жихарь шагнул к мечу, двумя пальцами вытащил его, перевернул и снова загнал в песок. Крестовидная тень меча пала.